Глава 11. Нет, нет, замотала я головой. Ничем подобным заниматься не собираюсь. Как вы вообще посмели мне такое предложить? Громко возмущаясь, готова была затопать ногами, но вспомнила о кошельке, который лежал под документами. Глупая девчонка. Что ты орёшь? Если бы заподозрил тебя в непотребствах, помогать бы отказался. Сжав Жавкулачки Филиус злоуставился на меня. Я всего лишь пытался прочесть твои желания, прочесть мои мысли. Я так удивилась, что забыла, о чем мы разговаривали минуту назад. Мы, домовики, не просто предугадываем желания своих хозяев, мы их можем считать. Только желания, не все мысли подряд. Все подряд это менталисты. Я слышала, что магов с такими способностями берут на службу в тайную канцелярию. И что у меня за желание? Подозрительно уставилась на домовика. Нормальное желание без всяких любви и непотребств. Деньги хочешь заработать? Уборка только в выходные дни, потому что адепты почти весь день проводят в Майстане. В Майстане. А до столицы отсюда далеко. Я только сейчас вспомнила, что Королевская академия находится рядом со столицей. Как можно было забыть? Несколько столетий назад это была одна территория, но после войны, в которой погибли осары, от столицы откололся нынешний Майстон. Сделано это было специально, чтобы уберечь наследников аристократов в случае нападения. Этот небольшой городишко охранялся лучше, чем столица империи. Полтора часа езды в карете по хорошим дорогам, но студентам не разрешается покидать окрестности Майстона до каникул отчеканил Филиус. А теперь поговорим о твоей работе. Недовольно вздохнул домовик, а я примолкла. Есть у меня на примете несколько студентов-аристократов, которые даже смотреть не станут в твою сторону. У них и будешь убираться. Договор к вечеру подготовлю. Было бы неплохо, если бы ты выучила несколько бытовых заклинаний, но лучше без них. махнул домовик рукой. Спалишь что-нибудь или ураган вызовешь? Договор заверю магической печатью, чтобы ни одна из сторон не смогла нарушить условия. Там есть пункты о домогательствах или издевательствах? Нет такого пункта. И не должно быть. Ты выполняешь свои обязательства, клиент вовремя платит. Договор с клиентом составляется перед каждой уборкой. Я ведь тебе уже сказал, что у меня есть несколько студентов, которым не нравится, что Мэри и Люси пытаются со всеми подружиться, навязывают общение. Быстро убралась и исчезла, все будут довольны. Общаться с кем бы то ни было у меня не было никакого желания. Такое условие могло лишь порадовать, но я все равно сомневалась. Можно ведь взять три золотых из кошелька и проблем нет. Но в этом случае я стану должницей Графа, а он явно собирается меня в будущем как-то использовать. Не стоит давать ему в руки козыри. С другой стороны, начни я убирать в спальнях студентов, об этом тут же станет известно, и мой и без того невысокий статус опустится на самое дно. Дружить и общаться со служанкой никто не станет. А так у меня есть шанс доказать всем, на что я способна. Филиус, мне нужно подумать. Теперь я тяжело вздыхала. Непростой выбор предстоит сделать. Домовик махнул рукой и исчез. Что могло означать зря только время со мной потратил. А в следующую секунду в кабинете ректора что-то взорвалось. И я вместо того, чтобы уносить ноги, попыталась посмотреть, что же там такого произошло. Ещё более мощный взрыв, и я вместе с дверью вылетела в коридор. От боли хотелось кричать, но я лишь тихо простонала. Рот наполнился тёплой жидкостью с металлическим привкусом. Кровь. Последней мыслью было, что я умираю. Обрывки каких-то воспоминаний, громкие голоса, крик: "Дай её мне". Холодный незнакомый голос, и меня поднимают на руки куда-то спешно несут вновь темнота, которая укутывает в своё покрывало. Там хорошо, спокойно и совсем ничего не болит. Во рту горький привкус, который оставляют лекарственные травы. В меня что-то вливали, пока я лежала без сознания. Сколько времени я здесь лежу? В палате разговаривали двое. Голос одного из говоривших был хорошо знаком. Как же всё болит. Спасительная темнота тянула назад, но я боролась, ведь рядом звучал знакомый голос. Он должен мне помочь. Нужно только набраться сил и попросить, но сил не было. Ты уверен, Сирил? донесся словно сквозь вату голос ректора. Уверен, Руфус. У девушки на спине печать.